Глава 18. Тактики изоляции Наблюдая за тем, как моя семья и многие другие уступают давлению Джоди и усваивают ее догмы, я не могла не задаваться вопросом: Чем черт побери, объясняется влияние этой женщины? Почему тетка в уродливых шортах цвета хаки и толстовках с длинным рукавом крутит другими, как ей вздумается? Может, дело в ее посолах открытием истину? или в самоуверенности, создающей ложное ощущение стабильности в мире, который трещит по швам. А может в том, как она манипулирует ненавистью людей друг к другу и к самим себе? Я заметила, что Руби начала отдаляться от своих родителей, братьев и сестер, трактуя тяжелые моменты своего детства совсем не так, как раньше. Всю жизнь, следуя девизу только вперед, она прикрывала детские раны красочным фасадом идеальности, и ежедневно созванивалась с матерью. Их отношения были похожи на созависимость, факт, который всегда меня беспокоил с учетом нашей с Руби эмоциональной отстраненности. Но упор Джоди на самонаблюдение и внутреннюю работу расколол этот идеальный фасад. Внезапно раненый ребенок в Руби поднял голову, злой и необозданный, и она стала вспоминать инциденты, которые давно похоронила, чего цунами начали сотрясать весь клан Гриффитсов. Никто из них не выказал желания вступить в соединение, несмотря на восторженные отзывы Руби. Она же постепенно приходила к выводу, что если они не станут членами соединения, ей никогда не исцелиться. Разделение произошло не в один день. Два или три года понадобилось на то, чтобы Руби полностью оборвала связь с родными. И глядя, как она удаляет очередной контакт из своего телефона, я невольно задавалась вопросом: и это исцеление? Джоди как будто повернула какой-то выключатель у Руби в мозгу, в одночасье превратив любовь в презрение. У меня в голове поселилась пугающая мысль: если Руби так запросто отказалась от всей семьи Гриффитсов, что помешает ей также поступить с нами? Вдруг я однажды проснусь и пойму? что меня удалили из семейной ветки «Ваймесседж». Я хотела поддержать мать, несмотря на сложные чувства, которые к ней испытывала. Возможно, причина была в том, что я могла понять ее недовольство по отношению к родителям и попытки справиться с непроработанными детскими травмами. Я инстинктивно понимала, что затаённая боль, образуя порочный круг, передается из поколения в поколение. Я никогда не задумывалась об этом раньше, Но ведь даже те, кто демонстрирует миру безупречный фасад, как моя мать, могут испытывать глубинные проблемы, скрытые от чужих взоров. Тщательно поддерживаемый имидж может служить маской, скрывающей внутренние переживания и незатянувшиеся раны, продолжающие кровоточить. Впервые признавшись себе в этом, я начала испытывать к матери сострадание, даже товарищеские чувства, Признавая, что за ее внешне идеальным образом таится мрак, во многом связанный с нерешенными проблемами из прошлого. Как-то вечером Руби отвела меня после ужина в сторонку, чтобы поговорить. «Шарри, мы забираем тебя с бега, чтобы ты сосредоточилась на том, что более важно твоем личностном развитии, сказала она. Я остолбенела. У меня отбирают бег единственный спорт, который мне по-настоящему нравится. «Что дальше? Мне запретят дышать?» «Но почему?» — спросила я, отчаянно желая, чтобы это казалось просто неудачной шуткой. «Ты недостаточно эмоционально открыта со мной», — ответила Руби. «Между нами стена. Представь, как в будущем это повлияет на твоего мужа. Думаешь, мужчины готовы с таким мириться? С закрытой холодной женой?» «Я не понимаю. Шари, у тебя совсем нет эмпатии. Ты не умеешь сочувствовать». Как твой родитель, я обязана помочь тебе устранить эти недостатки, пока не стало слишком поздно. Вот почему мы с твоим папой решили подарить тебе курс личной терапии с Джоди. У меня упало сердце. Только через мой труп я позволю этой женщине копаться у себя в мозгу. Да я скорее сделаю себе лоботомию чайной ложкой. «Чет с ней хорошо прогрессирует», — продолжала Руби. «Теперь твоя очередь». Я впилась ногтями в ладони, подавляя крик. Вместо него я замкнулась в молчании, превратилась в статую. Возможно, если я не буду шевелиться, они решат, что я окаменела, и оставят меня в покое. Глаза Руби сверкнули. Она почувствовала мой гнев. Выбор за тобой, Шарим. Либо ты проходишь индивидуальную терапию с Джоди, либо мы отнимаем твою машину, телефон и забираем тебя из школы. совсем. Тебе решать. У меня отвалилась челюсть. Это не может быть всерьёз. Но тут я глянула матери в лицо и поняла. Так и есть. Она запросто разрушит мое будущее, забрав меня из выпускного класса, лишь бы заставить проходить терапию у ее безумной тренерши по жизни. Кто эти психи под масками моих родителей? Я бросилась к себе в комнату, кипя от ярости. Открыла ноутбук. Дрожащими пальцами набрала запрос как эмансипироваться от родителей. Но пока загружались результаты, ко мне пришло осознание. Куда мне идти? Что мне делать? Что со мной будет? Эти вопросы вихрем пронеслись в голове, напомнив, что я — марионетка. В 17 лет я была пленницей обстоятельств. Никаких друзей вне нашей общины, никакой поддержки и никакого пути к бегству. Больше всего на свете мне хотелось выйти за дверь и никогда не возвращаться. Но суровая правда заключалась в том, что идти мне было некуда.